Глава 48. Клятву принесли все наши новые знакомые. Никто из них не пожелал отправиться в путь немедленно. Ими было принято коллективное решение задержаться в нашем стойбище и помочь с переездом на остров. Женщины, естественно, от подобного предложения не стали отказываться. Сильные мужские руки нужны были не меньше всего остального. Стейн так и вовсе заявил, что хочет остаться. Я удивилась его решению, но возражать не стала. Считаю, что он неплохой орк, и от него будет много пользы. Его друзья, Торн и Бьорк, также напросились постоянные жители. Встреча Райлы и Ансгара выглядела странно. Вот вроде оба счастливы видеть друг друга живыми и здоровыми, но от чего-то, ни он, ни она так и не решились обнять друг друга, хотя очень хотели. Либо я ничего не понимаю в отношениях между людьми, то есть не людьми. Пора бы уж привыкнуть. Мужчины разделили обязанности. Часть из них принялась рубить деревья для постройки платов. Часть взяли на себя обязанности охотников. И теперь каждый день мы вкушали свежее мясо. Остальные мониторили окрестности на предмет неожиданной опасности и непрошенных гостей. Что и требовалось доказать, сказал Рен, убирая раскрытую ладонь от головы нашего телёнка, а на будущее мать Магдира. Его заявление шокировало нас всех. Вы её в ее магическом поле и в корове есть все закладки. Отдать её вам было самым логичным действием со стороны вожака. Заставить стадо топтаться на одном месте он не мог. Убить детёныша тоже, но отдать двуногим вполне. Вы всё равно её вернёте стаду, так или иначе. Умный, однако, негромко фыркнула я, уважительно думая о неизвестном мне вожаке стада безоков. Магдира мудрый. «По одной из легенд в них живут души древних магов», – развел руками эльф, погладил по носу звездочку и выпрямился. «Берегите ее. Возможно, она привыкнет к вам настолько, что после того, как вы ее выпустите на волю, захочет непременно вернуться». «Я ее никому не отдам!» – простодушно воскликнула Кэрри, прижимая Стиану к себе. «Ее никто и не собирается отбирать», – успокоила ребенка Райла. А я подумала про себя, что до весны уж точно. Плоты были готовы через несколько дней, и мы отправились на разведку. Меня чуть сотряхивало от нетерпения, поскорее хотелось исследовать Заветный остров. Одновременно я боялась, что он окажется непригодным для жизни. Свои опасения держала при себе, но Амс не зря стал нашим руководителем. Он очень тонко чувствовал настроение своих соплеменников. Не волнуйся. Уже отсюда понятно, что земля там идёт вверх. Улыбаясь, попытался подбодрить меня он. Я лишь молча мотнула головой, говорить не хотелось. Стин подал мне широкую ладонь, предлагая свою помощь. И скорее всего, мужчина ожидал, что я гордо, вскинув голову, пройду мимо и заберусь на плав средство самостоятельно. От того вдвойне приятнее было видеть, как эта челюсть изумлённо отвисла, когда я эту самую помощь спокойно приняла. Вопрос нравился ли мне этот высокий молодой орк-берсерк даже не стоял. Не, а не нравился. Я воспринимала его скорее как хорошего знакомого, но не более, поскольку в голове гвоздьдём стоял образ совсем иного рыцаря, способного влюбить меня в себя. И это точно был не Стейн. А играть в независимую и валькирию мне не хотелось. Плот страшно шатало на волнах стремительной реки. И оказаться в ледяных объятиях Сальвана мне совсем не улыбалось. Так, дружище. Хлопнула я его по плечу и уселась у края невысокого бортика. С нами в путь, кроме Стейна и Торна, отправились Коли, Ансгар, Райла и Лоска. Одного большого платка хватило на всех пассажиров за глаза. Переправа требовала большого умения. Сальвана пугала своим бешеным нравом, и укротить его могли только поистине знающие люди. К счастью, Стейн, Торн и Коли оказались именно такими. «Маг земли ловко управлял палкой веслом, поражая меня своими умениями. А ведь по внешности и не скажешь, насколько силен юноша». «Пока мы преодолевали сопротивление воды, я думала о тех новых знаниях, получаемых мною ежевечерне от обоих магов. Парни были шокированы тем, что в каждом своем заклинании я непременно использовала руну земли. Гном так и вовсе посчитал руну костылем». Он утверждал, что творить магию можно специально заученными заклинаниями, ничего не выдумывая и не усложняя себе жизнь. Перед сном у меня наступало время самостоятельных упражнений. Их целью было открытие дополнительных резервуаров для хранения магической энергии. Признаюсь, все оказалось несколько сложнее, чем я себе представляла. И довольно часто я сильно уставала, покрываясь с ног до головы неприятной липкой испариной. Но как результат... К концу второго дня усердных тренировок я таки открыла две дополнительные точки чуть выше ступней, и мне стало гораздо легче магичить. Гном выдал мне несколько заклинаний, которые я должна была выучить. Ночью разбуди произнесу без запинки. Он изводил меня, настаивая на автоматизации, и потом шла обработка в разных условиях. Когда на меня нападают, я защищаюсь, и наоборот. Наконец мы подплыли к густо заросшему камышом растению, очень его напоминало к крутому берегу реки. Стин собрался было выпрыгнуть, но Коля отрицательно качнув головой, поднял руку, и к нашему плоту, дрожа и гулко грохача, подполз один из плоских камней, что лежал вне поля моего зрения. Заклинание называется Земляной Аркан, пояснил Коле. Прошу. Дамы, вы первые. Галантно предложил он. Эта земля мне понравилась сразу. Я влюбилась в неё мгновенно. Было на этом острове что-то такое, от чего и дышалось легче, и покидать его вовсе не хотелось. Кстати, дядя, обратилась я к идущему рядом со мной Ансгару. Неподалёку от заброшенного селения есть поле с крулами. Птички такие жирные, мм, нужно их всех поймать и приручить. Это ведь всегда свежее мясо под боком, яйца. Хорошая мысль, кивнул Анс. Непременно изловим. Мы ненадолго замолчали. Заметила? заговорил вновь он. Идём вверх. Полога не резко, но земля поднимается. Действительно, идти было не так, чтобы тяжело, но некоторые усилия прилагать приходилось. Мелкая живность разбегалась в разные стороны волнами, а некоторые, например, прыгуны, и вовсе оказались непуганными, смотрели на двуногих непонятных пришельцев глазками-бусинками и дергали тревожно кончиками ушей. Лес был шикарным, деревья смешанные и местами очень густорожшими. Нам повстречалась полянка какого-то кустарника с красными ягодами. «Съедобные?» – полюбопытствовала я. «Да», – кивнула Райла, подхватившая меня под локоть. «Разве что кисло и больно, только птицы на них и охочи». Но ничего, довольно улыбнулась я. Кислому тоже найдётся применение. Лес неожиданно закончился, и мы оказались на пологой большой площадке. Здесь хватит места для шалашей, довольно объявил Ансгар, выйдя вперёд и осматриваясь с видом хозяина мира. Да, десятка два спокойно поместится, согласно кивнула Райла. Только не шалаши, покачала головой я. Поскольку уже решила строить дома из самодельного кирпича. Дома будут сделаны из глины, поправила я Анса, а мама согласно закивала. И весной вода сюда не достанет, это самая высокая часть острова, добавил Коли. Можно будет ещё кое-что сделать, и тогда земля пропустит воду по искусственно созданным каналам, не давая той задерживаться в почве. Тот участок, что пониже, Гном махнул рукой, указывая направление. Обработайте и посадите карилу. А вообще здесь хватит места не только для неё одной. На большую землю вернулись ближе к вечеру, уставшие, но полные радужных надежд на замечательное будущее. Поскорее бы переехать и начать стройку года. Ведь впереди осень, а там и суровая зима. Нужно быть готовыми во всех смыслах.